ТОРГОВЛЯ ДЕЛО ОПАСНОЕ Это еще что такое? Вызванный по тревоге на мостик своего корабля Тир Нарум, являвшийся довольно успешным торговцем на вольной станции Сира, удивленно смотрел на данные, которые поступали на тактический экран его корабля, Стоявший рядом капитан просто устало разводил руками, видимо, сам не понимал того, что случилось в этой странной и кому-то, может быть, даже показавшейся необычной звездной системе с двумя светилами. где несколько лет назад появилась колония жителей, переселившихся с территории Содружества. Эти разумные сейчас являлись источником дохода для старого торговца с ближайшей вольной станции, который быстро договорился с нужными разумными и теперь был единственным поставщиком весьма эксклюзивного товара, достаточно сильно заинтересовавшего важных покупателей. Так что его быстро забирали с вольной станции и увозили на территорию центральных миров Содружества по бешеным ценам. Сейчас же, в очередной раз прибыв для покупки новой партии этого эксклюзивного товара, они наблюдали весьма необычную картину. В этой звездной системе можно было заметить три достаточно современных и практически новых корабля, которые медленно дрейфовали, не отзываясь на вызовы с корабля-торговца, вошедшего в эту звездную систему. По крайней мере, в этом секторе сам Тиирнарум чувствовал себя достаточно защищенным, по той причине, что все необходимые договоренности с представителями пиратских кланов, которые здесь хозяйничали, у него были, и он мог спокойно и даже без какой-либо серьезной охраны заниматься своими делами. Конечно, он сам понимал, что без охраны тут лучше не путешествовать, и тяжелый крейсер империи Арвар третьего поколения следовал за его средним грузовиком, который пришел за важным грузом, Но самым странным в происходящем было именно то, что у этих кораблей имелись идентификаторы, которые их системы связи сейчас старательно транслировали в открытое пространство, что явно говорило о том, что хозяева этих кораблей не являются пиратами. Так было проще всего определить пиратский корабль, когда у него нет идентификатора. Эти же корабли были не только с идентификаторами. Самый старый из них был линкором четвертого поколения республики Хагдан, Таких кораблей на территории фронтира практически не бывает, а если и появляются, то это мог быть корабль в худшем случае какого-нибудь государства, задержавшийся в его пограничной службе, или же принадлежавший флоту какой-нибудь частной корпорации, как явно было в данном случае. Ведь в идентификаторе этого тяжелого кленовидного корабля было видно информацию про его частную принадлежность. Вот это было больше похоже на правду. Однако эти корабли, хотя и могли принадлежать какой-либо частной корпорации, все же выбивались из общего строя именно тем фактом, что два корабля были пятого поколения. Один имел отношение к Федерации Нивы, а второй – к кораблям Республики Хагдан, да и линкор тоже был республиканский. Эти корабли, судя по всему, даже сейчас были достаточно боеспособны – Легкий маскит посланный к этим кораблям, чтобы проскочить поблизости и собрать информацию, едва не получил серию импульсов из их бортовых пульсаров, которые среагировали на его появление, что явно говорил о том, что система обороны на этих кораблях действует полноценно, и этот факт говорил о многом. Такие корабли представляют из себя большую ценность. Вот только проблема в том, что подобраться к ним сейчас просто не получится. До тех пор, пока на этих кораблях действует система защиты, существует угроза того, что с ними разделаться. Так легко не получится. Конечно, те самые мусорщики, которые занимаются охотой за такими вот бесхозными кораблями, были бы рады подобным трофеям. Но для этого им нужно сначала найти возможность к этим кораблям подобраться. К тому же, сейчас было просто неизвестно то, что именно с ними случилось. Может быть, на борту этих кораблей была вспышка какой-то эпидемии. А учитывая тот факт, что как минимум на том же линкоре или же линейном крейсере Республики все равно должна быть система медицинских капсул, которые обслуживали экипаж, можно понять то, что выжившие все равно должны быть, так как эти медкапсулы были минимум четвертого, а то и пятого поколения, и они просто должны были справиться с такой проблемой. Если же этого не произошло, то можно понять потенциальную опасность заражения. Если бы там был кто-то живой, то он явно дал бы про себя знать, так как системы связи на этих кораблях работают. Ведь сигналы подаются регулярно. И те вот самые сигналы о том, что это были именно частные корабли. Вот и ответ. Это не пограничники, это частники. А если частники сюда прибыли, то значит в скором времени сюда могут заявиться и другие такие же корабли. И самому опытному торговцу не хотелось бы портить свои отношения неизвестно с кем, кто может позволить себе посылать на территорию фронтира настолько дорогие корабли. А значит у этих разумных имеются весьма хорошие связи на территории центральных миров Содружества. Как факт можно понять, что в данном случае он не получит ничего хорошего, кроме проблем, а этого ему бы не хотелось. Уже только поэтому Тир Нарум решил, что не только саму информацию про эти корабли придется скрыть, но и сам факт того, что с ними случилось, если кому-то захочется попробовать подобраться к этим судам. Даже поврежденные корабли, с вышедшей из строя энергосистемой, могут изрядно подпортить жизнь кому угодно, особенно если у них, хоть частично, действует внутренняя система безопасности. К тому же, неизвестно еще и то, какие могут быть команды у искусственного интеллекта, который управляет таким кораблем. Может быть, у него есть приказ подорвать, корабль при попытке вторжения. Это будет очень плохим развитием событий. Может быть потом как-нибудь сам Тирнарум до них и доберется. Будь это корабли хотя бы третьего поколения, то у него был бы шанс это сделать. Ведь в данном случае против таких кораблей можно использовать тех же самых дроидов-взломщиков старых поколений. Иногда такое оборудование удавалось заполучить, даже на территории Фронтира. Но на этих кораблях им делать просто нечего. Такие корабли были современные и более защищенные. Тут нужно оборудование для взлома как минимум пятого, а то и шестого поколений. К сожалению, с таким оборудованием на территории фронтира встретиться было просто невозможно. Да если даже и попытаться встретиться с теми же контрабандистами, которые могли бы доставить сюда нечто подобное, такой товар обойдется ему просто в огромную сумму средств. Так что оно того не стоит». Хорошо, что еще эти корабли не перекрывали проход к колонизированной планете, и это радовало, поэтому он смог приказать капитану действовать. Ему не хотелось бы попадать в зону активной защиты этих кораблей, иначе его корабли просто бы расстреляли бы на дистанции, и ему этого бы не хотелось, слишком дорого ему все это могло бы обойтись. Однако, когда его грузовой корабль все же приблизился к нужной планете, его встретил привычный сигнал с космопорта колонии. И это сразу его насторожило. Ему еще не хватало, чтобы здесь что-нибудь случилось. Ведь тогда он потеряет канал поставок такого важного и эксклюзивного товара. Он, конечно, сам прекрасно помнит о том, что тот самый торговец, с которым сам Тиернарум вел свои торговые дела, рассказывал ему про то, что это мясо, которое так заинтересовало всех. Ему поставлял какой-то абориген с территории местного леса. Однако торговец не знал того, как его там можно найти, и захочет ли этот разумно иметь с ним какие-либо дела. К тому же он просто не знал того, что случилось с колонией. К тому же ему было неизвестно то, что могло стать источником каких-либо проблем, может быть какая-то эпидемия. А не может быть это все связано. Неожиданно выдал капитан корабля, показав на дрейфующий в пространстве корабли, а потом на отсутствующий сигнал с планеты. «Вдруг кто-то привез сюда какой-либо вирус, например, какой-нибудь боевой, ведь республиканцы этим знамениты!» И тут же и сам Тирнарум задумался, так как подобное было вполне возможно, особенно если учитывать тот факт, что на их счету уже была какая-то планета с разумными курицами, население которой эти лысые представители сообщества Содружества просто уничтожили при помощи какой-то гадости. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Хотя, на этой планете была колония жителей Содружества, и про аборигена мало кто знал. Но вдруг они действительно решились нанести такой удар? Это очень плохо. Ведь и сам торговец уже запланировал достаточно большую прибыль, которую он должен был в ближайшее время получить от этой торговли. В Содружестве только-только начали понимать то, какой товар они могут получить, и уже пошли заказы. Заказы шли на достаточно большой груз, а тут вдруг такой сюрприз. Хорошо еще, что сам Тирнарум не стал никому ничего обещать, иначе все это могло бы закончиться достаточно плохо. Любое обещание в таких делах может быть приравнено к полноценному контракту, а свой наработанный за долгие годы авторитет ему терять не хотелось бы, как и деньги. А потерять деньги он сейчас мог просто баснословный, и все только из-за того, что тем же республиканцам вдруг захотелось тут устроить тотальный геноцид, хотя это и было бы с их стороны довольно глупо. Но если учитывать любовь этих разумных к поеданию различных видов каши, «Можно подумать и о том, что они просто захотели лишить разумных в содружестве возможности прикупить то же самое мясо для пищи. А что? Предугадать все то, что может прийти в голову этим лысым фанатикам, было в принципе невозможно. Поэтому торговец и начал переживать. Ему только таких радостей в жизни не хватало. Получаю сигнал «вызов с планеты». Неожиданно с радостью выдохнул специалист по системам связи и обнаружения, а потом удивленно повернулся к торговцу». Только он идёт совсем не с той зоны, откуда раньше поступал. Что-то случилось у них там, что ли? Они космопорт перенесли? Разница почти в три сотни километров. Я не знаю, почему. Но сигнал действительно идёт с другого участка территории. Проверь тщательно, что за сигнал и почему он поступает именно оттуда. Мы должны всё понять раньше, чем вообще сунемся туда. Тихо выдохнул Теир Нарум и принялся раздавать приказы. Конечно, его радовало то, что связь все-таки есть, но опять же напрягало именно то, что сигнал идет не с той части территории колонии, откуда должен был поступать. Как результат, можно было понять, что в данном случае могут быть сложности и проблемы, а ему бы этого не хотелось, но принять сигнал все же пришлось. Так у него было опасение того, что, слишком затянув паузу, он сам может потерять возможность для торговли. «Надо же, все-таки прибыли!» Появившийся на экране системы связи молодой, весьма рыжий и разумный, внимательно смотрел стоявших перед экраном разумных, при этом как-то странно махнув рукой, словно приветствуя своих оппонентов. «Ну что же, рад с вами познакомиться. Я так понимаю, что вы торговец Тирнарум, а значит, это именно с вами торговали представители колонии, моим товаром». Честно говоря, опытный торговец достаточно быстро понял, что этот парень не так-то и прост. Несмотря на то, что у него явно не было нейросети, на руке этого парня можно было заметить практичный и достаточно надежный наручный скин, которым еще надуметь пользоваться. И судя по всему, этот молодой парень и был тем самым аборигеном, который так интересно готовил мясо. Хорошо, однако почему этот передатчик оказался у него в руках? Если этот разумный не имеет нейросети, то он и искусственным интеллектом, который держит сейчас на своей левой руке, пользуется в основном как планшетом. Однако он сумел каким-то образом активировать передатчик, а также и связаться с кораблем на орбите планеты. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что как только включилась связь, этот парень сразу вычленил на мостике нужного ему разумного. И когда этот странно рыжий парень задал свой вопрос, он больше именно утверждал, а не спрашивал – Значит, можно было сразу понять, что этот молодой парень не так-то прост, как может быть просто обычный дикарь-абориген. Есть в нем что-то необычное. Может быть, поэтому его бывший контакт и пытался уточнить у торговца с вольной станции информацию о том, не было ли на этой планете раньше какой-нибудь колонии. Однако сейчас нужно было срочно решать вопрос, ведь этот разумный был чушь нравом и позиции торговли, принятом в Содружестве. Он мог запросто сейчас отказаться общаться с представителями торговцев с ближайшей вольной станции. И что тогда делать самому Тейру Наруму? А тогда у него могут возникнуть определенные сложности. Он прекрасно понимал, что есть разумные, которые с удовольствием заберут у него торговлю такими ценными ресурсами, которые стоят достаточно дорого в том же содружестве. Он просто не мог себе этого позволить. Именно поэтому, спокойно выступив вперед, он начал разговор. И тут торговец, весьма неожиданно для себя, узнал о том, что его партнер на планете скоропостижно скончался. Разбойное нападение, что было вполне ожидаемо, однако его радовало хотя бы то, что этот разумный догадался передать этому пареньку информацию про покупателя, а значит у самого Тейра Нарума есть возможность продолжить торговлю. Главное сейчас его не спугнуть, однако самого торговца все-таки интересовал факт того, что могло произойти в колонии настолько серьезное, что вынудило даже передатчик из космопорта перенести. Услышав этот вполне закономерный вопрос и тяжело вздохнув, этот молодой парень рассказал ему о том, что колония подверглась серьезному удару. И даже в подробностях продемонстрировал видео с толпой беснущихся разумных, которые объединились и напали на город. Видимо, среди колонистов были преступники, которые объединились и решили захватить власть в колонии. Такое иногда бывало, хотя сам торговец имел отношение к вольной станции «Сира». на которой чаще всего хозяничали именно пираты. Он понимал, что в данном случае лучше иметь дело с адекватными разумными, а не с беснующимися бандитами. Сейчас эти разумные упиваются своей силой, стремятся уничтожить все, что попадается им под руки». Зато потом они будут искать возможности торговать. Только вот торговать будет нечем. Редко бывало, когда такие разумные соображали, что делают. С какой-либо маленькой бандой, впавшей в дикость, никто из адекватных разумных дел иметь не захочет. Уже только поэтому стоило бы задуматься о последствиях. Хотя и тут были некоторые странности, так как разговаривать о судьбе города этот молодой паренек не стал. Он просто рассказал о том, что есть определенные нюансы, которые ему бы вспоминать не хотелось бы. Но у него есть достаточно удобная посадочная площадка, куда может сесть тот самый челнок, где они могут провести торговую операцию. Сначала торговец удивился, ведь он все это представлял себе немного по-другому. Однако, когда еще немного подумал об этой ситуации, то понял, что в данном случае у него есть шанс. Шанс не только договориться о торговле. а возможно и взять ее полностью под свой контроль, ведь для этого в первую очередь нужно взять под свой полный контроль этого разумного и взять под свой контроль его знания. Естественно, что Тиир Нарум тут же согласился, тем более, что место было достаточно укромное. Прямо посреди леса была достаточно крупная поляна, которая представляла из себя то самое посадочное поле. Однако, когда тот самый челнок, на котором летел торговец, уже буквально одевший на шею этого разумного ошейник раба и получающий огромное количество денег просто за то, что он так захотел, увидел данные сенсорного комплекса челнока, который уже завис над той поляной, то вздрогнул. Все только из-за того, что снизу под челноком оказалось достаточно большое металлическое поле, хотя и скрытое под землей. Более того... Сенсорный комплекс челнока вблизи сумел заметить энергетические точки контроля территории, автоматические турели. Эти системы сейчас старательно провожали челнок своими стволами. Судя по всему, эта система сейчас контролировала полет челнока над этой зоной. То есть при попытке нанести какой-либо вред этому разумному или еще чего-нибудь сделать, челнок банально расстреляют. Честно говоря, такого дикого аборигена, подобного сюрприза торговец с вольной станцией, просто не ожидал. Это для него было вообще выбивающимся из границ его понимания. Это как? Как разумный, у которого даже нейросети нет, может контролировать подобную систему? Хотя, скорее всего, он спас в лесу кого-то из жителей города, и эти разумные сейчас старательно пытались его отблагодарить за подобное вмешательство. В результате он и получил техническую поддержку, что было вполне возможно. А они – убежище от нападения этих самых бандитов – тоже возможный вариант. Только вот откуда у них взялись такие системы? Тяжело выдохнул торговец, когда сенсорный комплекс классифицировал угрозу, а угроза была нешуточная. Ведь в данном случае их сопровождала четырехствольная система, имевшая прямое отношение именно к корабельным системам защиты. Такие установки ставились на крупные корабли. Вот, например, на том же самом тяжелом крейсере «Империи Арвар», который сопровождал грузовой корабль торговца, стояли точно такие же многоствольные автоматические пушки, и про их силу и опасность сам Тирнарум знал не понаслышке. поэтому понимал, что в данной ситуации рисковать не стоит. Кто знает, на что именно может быть настроена эта система защиты. Вот в городе раньше такой системы не было, и он даже подумал над тем, что можно было бы попытаться высадить в городе группу штурмовиков, чтобы набрать достаточно много перспективных рабов. Но когда появился эксклюзивный товар, он понял, что на этом товаре сделает куда больше денег, чем на тех же рабах, так что придется с этим разумным торговать, как бы он не пытался сейчас выкрутиться из этой ситуации». Когда аппарель челнока опустилась на землю и торговец в защитном скафе четвертого поколения республики Хагдан с загудевшим силовым полем вышел наружу, то навстречу ему из леса выступил молодой паренек, одетый в скаф третьего поколения. Ну, другой-то он и не смог бы одеть, так как нейросети у него не имеется. Он-то и это оборудование полноценно использовать не может. Однако стоило отметить сразу тот факт, что на спине у этого парня был закреплен странный ранец, от которого отходило два своеобразных кабеля, подключенных к оружию, закрепленному на его бедрах, как в своеобразных кобурах. Тихо вздрогнувшись за его спиной охранник, сразу же заставил торговца насторожиться. «Это плазменные пушки архов», Прошипел сквозь зубы охранник, сразу дав понять своему хозяину, что в данном случае ситуация далеко не настолько легкая, как ему хотелось бы. Он уже и сам понял, что видит перед собой. На территории фронтира такое оружие было известно – две тяжелые плазменные пушки жуков-архов, являвшихся штурмовиками – Очень опасные твари. Вот только откуда взялось это оружие у данного разумного? И почему он был так спокоен? И вообще никак не переживает о том, что вообще-то несет на спине достаточно мощный мини-реактор. В Содружестве до сих пор так и не научились воссоздавать подобную технологию. Этого же разумного подобные нюансы, видимо, совершенно никак не беспокоили. Слишком уж он был равнодушным ко всему происходящему. Выйдя вперед, этот молодой разумный, едва ли не с насмешкой, указал торговцу на груз, стоявший немного в стороне. Там стояло три достаточно крупных контейнера, буквально битком набитых мясом. Так что торговец тут же взялся за дело, старательно перемешивая все. И подсчитывая не только то, сколько ему сейчас денег придется перевести на обезличенный банковский чип этому разумному. При всем этом стоило отметить тот факт, что торговец старательно попытался сбить цену на подобный товар у молодого парня, который же в ответ просто посмеялся, заявив о том, что снижать цену не собирается, а вот повысить ее вполне может. Если покупателю что-то не нравится, то ему было бы неплохо сначала пройтись по рынку и найти такой же товар, но только дешевле. «Какой еще рынок?» Удивленно покосился на него торговец, после чего, оглянувшись по сторонам, недоуменно посмотрел на этого парня, все так же равнодушно стоявшего перед ним. «Тут же никого, кроме тебя, больше нет. Этот товар только ты продаешь». «В том-то и дело!» Тут же расхохотался этот парень, после чего медленно покачал головой, «Если я ставлю цену на товар, то именно я и диктую ее. Пытаясь ее сбить, вы добиваетесь только того, что не оставляете мне выбора. И я просто не захочу с вами дальше иметь каких-либо дел. Так что продолжим торги». Тяжело вздохнув, Тир Тирнарум был вынужден признать свой проигрыш. «Ну а что тут поделаешь? И в рабство его не отправишь, так как рядом стоят автоматические пушки, которые с большим удовольствием чужака нашинкуют в салат». Сам он тоже имеет оружие, достаточно опасное, и, скорее всего, даже пользоваться им умеет. Тяжелые плазменные пушки, которые были у него под рукой, запросто прошьют насквозь весь челнок, на котором они прилетели. Даже если он сделает пару выстрелов, то тогда им выбраться отсюда будет сложно, если вообще будет возможно. так что рисковать им явно не стоит. Этот парень подготовился ко всему и весьма серьезно. Но также и то, сколько сам зарабатывает на подобном товаре. Молодой парень был в курсе всех цен и прекрасно в них ориентировался. Даже при подсчете не ошибся и на полкредита, что говорил о том, что он действительно слишком странный абориген. Для аборигена и дикаря этот парень со странным именем Марк слишком хорошо ведет подсчеты, что уже само по себе выбивается из общего понятия подобного рода. Естественно, что сам торговец изрядно заинтересовался такими странностями. К тому же он не понимал того, что все-таки случилось с колонией. Обычно даже если среди колонистов оказывались преступники, то они либо сразу пытались захватить власть, что не давало колонии просуществовать даже двух лет, либо старались впоследствии захватить власть более законными и медленными методами. Но не так, как произошло в этот раз. Поэтому придется продолжать поддерживать контакты, но уже с этим молодым разумным. Заодно сам Тирнарум рассказал парню о том, что случилось поблизости от планеты. А этот парень объяснил то, откуда он взял такое странное оборудование, имеющее отношение к архам, Оказалось, что эти жуки пытались высадиться здесь, но столкнулись с каким-то пиратским кораблем, в результате чего все погибли, а корабли рухнули на планету. Этот же парень нашел их обломки и старательно обшарил. Вот и получил часть трофеев в свои руки. Хотя это уже само по себе звучало странным, как это какой-то абориген вдруг смог разобраться с оборудованием мархов с которым никак не могли долго разобраться ученые Содружества. Это было весьма необычно. В ответ сам торговец рассказал о том, что сейчас у них недалеко от планеты. В качестве своеобразной защиты теперь болтаются аж 3 корабля, с которыми неизвестно, что случилось. Наверное, на борту каждого из них была вспышка какого-то вируса, потому что корабли отвечают на сигналы, имеют зону контроля, а также и полноценно действующее вооружение, но при этом членов экипажа на борту не замечено. На связь никто не вышел. «Ну да...» Тихо усмехнулся парень чему-то своему, что заставило опытного торговца буквально похолодеть в душе. «Вирус бешенства? Бывает. Только вот не все после этого выживают». Однако объяснять эти свои странные слова этот молодой разумный так и не стал, поэтому можно было понять, что в этот раз торговая операция была закончена. Торговец получил то, что ему было нужно, а этот странный парень – свои деньги, после чего они разошлись – Их челнок смог спокойно взлететь, доставляя весьма дорогой груз на борт грузового корабля. а самому торговцу с вольной станции Теперь придется размышлять, почему этот парень так странно улыбнулся, когда сказал про какой-то странный вирус бешенства. Что это за вирус такой? Почему и могли заразиться члены экипажей тех кораблей? И не связано ли это как-то с тем, что произошло в колонии? Хотя мясо проверяли постоянно, и в нем не было никаких вирусов. И это факт. Но все же было что-то, что сейчас беспокоило самого Теирна Рума. И почему-то он понимал, и даже буквально на уровне инстинктов чувствовал, что это самое беспокойство может быть связано именно с этим молодым парнем. Почему? Ответа на этот вопрос у него сейчас не было. Да и вряд ли кто-то найдет его. Нужно ждать. Ждать и смотреть. А уж ждать, опытный торговец. Привык и умел. Поэтому он добьется того, что ему нужно. Сейчас ему было необходимо выяснить, что здесь случилось. Ведь от этого зависит многое. Можно, например, кого-нибудь из мусорщиков, с которыми у него был какой-нибудь конфликт, банально подставить, передав им информацию про эти корабли. Если на этих кораблях действительно есть смертоносный вирус, то эти разумные будут просто обречены. Как только они проберутся на борт такого корабля, то сразу же станут жертвами, и он от них избавится. Если же этот вирус всего лишь иносказательный, ну мало ли что могло произойти между разумными в космическом пространстве. Тогда нужно думать о том, как бы провернуть ситуацию так, чтобы у него была возможность взять под свой контроль эти корабли. Их же можно продать не только по частям, но и целиком. А тот самый линкор четвертого поколения республики Хагдан будет стоить очень дорого. Эти тяжело бронированные монстры очень опасны в ближнем бою. Да любой пиратский клан с удовольствием выкупит себе такой корабль в качестве флагмана. Уже только поэтому сам Тиернарум понимал, что в данном случае ему нужно всё тщательно обдумать. Рисковать ему не хотелось. Конечно, он вполне может продать эту информацию пиратам. Но тогда могут возникнуть проблемы у него самого. Если там действительно смертельно опасный вирус, и хоть кто-нибудь из пиратов им заразится, то всегда найдутся те, кто потом ему это припомнит. А этого ему бы не хотелось, ведь в таких ситуациях пираты могут объединиться в желании наказать провинившегося. Но ему бы не хотелось, чтобы за ним устроили охоту практически по всей территории фронтира, не говоря уже про содружество. Охотники за головами и там его достанут, особенно если цена будет достойная. Ну а что, торговец всегда должен думать о деньгах, ведь от этого зависит вся его жизнь». Два старых корабля-торговца медленно развернулись в пространстве и пошли прочь от планеты, на которой произошло что-то странное. Такое же странное, как произошло с кораблями, сейчас безмолвно дрейфующими в этом пространстве. И это незнание нервировало не только его, но и всех разумных, которые находились на борту его кораблей. Однако он всех их предупредил о том, что эту тайну надо сохранить, пока он не определится с тем, что надо делать со всем этим. Такую информацию лучше хранить в тайне, Иначе это плохо может закончиться. Жаль, конечно, что ему не удалось закупиться достаточно большим количеством свежего мяса и плодами бататов. Но даже то самое мясо, которое этот молодой парень почему-то называл копченым, было достаточно неплохим товаром. И даже этот груз с лихвой окупит весь этот рейд. Оставалось только доставить его тому, кто заказывал такой товар, и получить свою долю навара.